Глава 14 В свою квартиру я пришел уже в начале шестого и сразу завалился спать. Пара часов – вот и все, что я мог себе позволить. Но даже такой короткий отдых мне попросту необходим. В дороге толком не поспишь, до Курска я собирался добраться за один дневной переход. Невозможно? Ну, в моем мире в прежние времена подобное и впрямь было невозможно, если только не использовать сменных лошадей на почтовых станциях. Но в этом, при помощи узоров, скороход и выносливость, такая задача уже не выглядит абсурдом. Хотя тут, конечно же, все зависит от ранга одаренного, накладывающего их на животных. Но в княжеских конюшнях слабых не может быть априори. Благодаря внутреннему будильнику проснулся я, как и планировал, ровно через два часа. Наскоро умылся, оделся в дорожную одежду, через плечо на грудь повесил бандольеру на 60 патронов, ну или зарядцев, это уж как кому. Не так много, как хотелось бы, но по сегодняшним меркам вполне достаточно. Опять же, на карабине сбоку имеется пресс, с помощью которого их можно переснаряжать. В кобуры на бедрах поместил новые пистолеты-переломки. Жаль, двуствольные образцы не изготовили. Ну, до чего теперь-то? Трось оставил дома, а на левый бок привесил трофейный тесак с родной перевязью типа сабли. Там же в петлях поверх него пристроилась пара двуствольных пистолетов. Они, конечно, послабее из-за курков, несколько громоздкие, но лишними точно не будут, тем паче, что там пули с войлочными пыжами-хвостовиками у которых и убойность, и прицельная дальность побольше, чем у круглых будут. К трактиру я подошел минут за 10 до назначенного срока. Лошадь по-прежнему стояла у крыльца, но при этом без седла, пристроенного на перилах и с вычищенной лоснящейся серой шкурой. Рядом переметные сумки, выполненные в одной манере с седлом, так сказать, гарнитур. Трактирщик, ясное дело, уже спал, приставив присматривать за моим добром мальца, все того же Клочка, неторопливо по стилу. Стоило мне приглядеться повнимательней, как у меня тут же свело челюсти. Это лакомство сварено без капли меда или сахара, и по вкусу вполне могло соперничать с лимоном. «Здорово, Клочок!» «Здрав, будь шелест!» «Спасибо, братец!» Бросил я ему алтын. «Алтын. Медная монета номиналом в 3 копейки». «Дядька Василь уж расплатился, поймав монету и показывая кусок пастилы, счел нужным сказать, малец. Вот и хорошо. А это от меня лично. Благодарствую. Ладно, беги». Спровадив мальчишку, я подступился к переметным сумкам. О содержимом одной из них позаботился дядька Василь, собрав мне в дорогу припасы. Все, как я и просил. Ну и заплатил, конечно же. Во вторую я поместил вещи из моего «Сидора», Как, впрочем, туда же отправил и сам заплечный мешок. Мало ли, как оно обернется. Глядишь, и пригодится. Покончив с этим, начал седлать лошадь. Особо не торопился, так как до назначенного мною срока еще минут 10, Но и не затягивал. Когда уже был готов к движению, из-за угла послышался топот копыт по утрамбованной земле дороги. Что тут творится после дождя, и уж тем паче в распутицу лучше не вспоминать. Народ в это время предпочитает перемещаться вдоль заборов по траве. Вскоре появились три всадника. Дознатчик Мирошкин и двое давишних боевых холопов. Все вооружены и снаряжены для дальнего перехода. Не проронив ни слова, я сел в седло и поехал по улице. Какой смысл здороваться, если виделись не так давно? Поинтересоваться насчет Ермолая? «Я и так могу сказать, что использовали его в темную, и он лично против Лизы не умышлял. Какое бы ему ни назначили наказание, меня это устроит. Даже если просто отпустят. Хотя это вряд ли. Минимум выпарят кнутом на площади». Павел Игнатьевич с расспросами также не стал лезть. «Разве только поравнялся со мной, и мы поехали стремя в стремя, пустив лошадей шагом». «Мда». У лошадей без узоров это скорее именуется тихой рысью, со скоростью эдак в 10. Но я уже говорил об особенностях этого мира. За восточной заставой к нашей четверке присоединилась Эльвира Анатольевна. Не знаю, откуда она взяла лошадь, возможно, одолжила у кого-то, а может и своя имелась. Трофейная карета ей не досталась, как выяснилось, ту украли, и скорее всего собирались бросить сразу за городом. А я-то в наивности своей думал, что потянув за эту ниточку, раскрутят и клубок. Все кареты – товар штучный и имеются в ряд особенностей. А каретных дворов не так уж и много, так что установить мастера, а там и владельца, не составит труда. Вот и выяснили, причем в тот же день. Дознанчик держался по правую руку от меня. Учительница заняла место по левую. Выглядит так, как будто я стою во главе этого небольшого отряда. Вот интересно, они случаем не подерутся по поводу командования? Оказавшись на большаке, мы тут же пустили лошадей быстрой рысью. 10 минут бега и столько же шагом. Но даже в этом случае получалось порядка 25 верст в час. До цели должны будем добежать часов за 9. Хотя нет, с учетом потребностей в привале для лошадей, скорее за 11. Что-то мне подсказывало, что ни о чем подобном лошадке в моем родном мире и мечтать не могли. И это еще при том, что мы вынуждены сдерживать скакунов, равняясь на самого медленного, подрябовой. А так бы и за 10 управились. Пока шли рысью, я погружался в себя, обрабатывал скрины повести временных лет и усваивал информацию. Как только переходили на шаг, тут же проваливался в дрему, давая организму хоть какой-то отдых. Пришлось изрядно повозиться, сверяя информацию, а также манеру письма, качество пергамента и чернил, чтобы отложить в сторону копии и уже детально взяться за оригиналы. В итоге мне это удалось, хотя, конечно, витьеватое изложение, а порой и путаница, серьезно усложняли работу. Но худо-бедно к привалу я сумел разложить все по полочкам и получить искомую информацию. Надо сказать, с волхвами оказалось все непросто, и между ними не было единства, хотя они и поклонялись одним и тем же богам. Ну чисто как православные католики, протестанты и мусульмане, имеющие один корень, но идущие к Богу каждый своим путем, сваливаясь в кровопролитные религиозные войны. К большинству волхвов отношение у церкви было вполне лояльным, если не считать разрушение капищ и гонений. Ни о каких проявлениях силы в их капищах сведений не было. Однако упоминались двое слушателей культа, которых именовали черным и белым волхвами. Но обоих при этом причисляли к слугам дьявола и расправились соответственно. Как следовало из текстов, Белый открывал врата для силы, опираясь на свой великий дар, обрушивая ее на осужденного к смерти и получая на выходе оборотня. Черный проделывал то же самое, принося человеческие жертвы. Всего на территории довольно обширного Воронежского княжества имелось только два древних капища, где отмечалось проявление силы. И, как нетрудно догадаться, за ними присматривал один из этой сладкой парочки. Признаться в отношении их уничтожения, я с церковью был солидарен. Таких изуверов нужно выжигать каленым железом. И от одной только мысли, что для улучшения своего дара нужно стать, по сути, каннибалом, меня воротило с души. Не то чтобы я был агонцем, но есть черта, за которую я заступить все же не смогу. Как не позволю и другим проделать это. Надеюсь, что неспроста во всех легендах говорится о том, что серебро гарантированно убивает оборотня и волколака. Судя по информации из церковных книг, причина тут в аллергической реакции так как пузырь убитого серебром волколака употреблять категорически воспрещается. Изготовить парочку пуль из драгметалла не составит труда, так что я еще испорчу обедню госпоже Рябовой. Найти древние капища по описаниям в повестях временных лет довольно проблематично, и над этим придется хорошенько подумать. Для начала сопоставить обрывочные сведения с имеющейся в моей голове картой княжества. Хотя до этого, наверное, лучше расспросить местных жителей на предмет легенд и старинных названий. Понимание этого настроения мне ничуть не добавляло. Я был в жесточайшем цейтноте, а сделать нужно так много. Через 4 часа пути мы остановились на привал, чтобы обиходить лошадей и дать им роздых. Даже усиленные узорами животные ни разу не машины. Вот человек – совсем другое дело. При равных условиях на длительных переходах я с уверенностью поставлю на него. Едва управившись с животными, я отошел в тень раскидистого дуба и лег спать. Поесть я и в седле могу, благо сухпай в переметной сумке имеется. Мысли роились одна дурнее другой, но я сумел взять себя в руки, выбросить все из головы и уснуть. Привычка использовать для отдыха любую высвободившуюся минуту, Сказалось и сейчас. Только теперь я не дремал, как поступал в седле, а провалился в полноценный сон. Разбудил меня не биологический будильник, а Эльвира Анатольевна, которая по виду также успела поспать. «Чем ближе вас узнаю, милостивый государь, тем больше вы меня удивляете. Не зная я, что вы гимназист, то сочла бы бывалым ветераном, умеющим грамотно распределять свои силы». А по способности отдыхать даже в седле так и вовсе сравнила бы с казаками. «Степняки и горцы ничуть не уступят им в этом», – заметил я. «Ну, и с теми, и с другими я сталкивалась все больше на поле боя. А вот с казачками – в совместных походах». «И что, спящих на ходу солдат вам встречать не доводилось?» «Регулярно. Но за это их порят розгами. Так, чтобы и наука, и увечий не случилось». «Вот так запнется, какой любитель подремать на ходу и повредить себе ногу, пополнив ряды раненых. И кто станет вместо него драться?» Подтянув подпруги, мы продолжили путь, сразу перейдя на быструю рысь. Десять минут и вновь шагом, а я опять задремал. «Что за черт?» – вырвал меня из забытья голос дознатчика. «Не вопрос, а скорее встревоженное удивление». А потому, еще не успев толком открыть глаза, я выдернул из кабур оба колесцовых пистолета. Карабин на ремне за спиной, и хвататься за него глупая затея. Тесак? Вот уж не надо, несмотря на то, что я весьма неплохо обращаюсь с холодником, предпочтение все же отдавал огнестрелу. Мы как раз выехали из-за языка леса, который огибала дорога, и перед нашим взором предстала легкая карета без лошадей, с распахнутыми дверьми и в вскрытым сундуком на запятках. Кучер обнаружился тут же у правого переднего колеса, как и двое мужчин среднего возраста, являвшихся скорее всего боевыми холопами. Все тела раздеты до нога. Похоже, тут поработали татары, ну или кто-то из дворян, решивших пошалить на большой дороге. Случалось такое, чего уж там, но точно не обычная разбойничья ватага. Эти нападали только на купцов и никак иначе. Одаренный даже первого ранга – весьма грозный противник для простецов. Держась на насторожа, подъехали к карете, и я тут же соскользнул на землю, склонившись над следами. Спасибо дядьке Ефиму, учившему нас с Ильей на совесть. Очень быстро я выяснил, что нападавшие были татары числом не больше десятка. Возглавлял их одаренный, о чем свидетельствовали дыры в карете, борозды и воронка в земле. Боевые холопы до знатчика также не остались в стороне и обследовали место схватки. Наскоро осмотревшись, они доложили Мирошкину. Тот кивнул и посмотрел в мою сторону. «И какие напрашиваются выводы, сударь?» – спросил он. «Татары», – без тени сомнений ответил я и добавил. «Если судить по вещам, оставшимся в сундуке, захватили молодых мужчину и женщину. Случилось это примерно час назад, нападавших около десятка». Командует одаренный водник. Почему водник? Это экзамен? Я посмотрел в глаза дознатчику. Нет, но… слегка развел тот руками. Дыры в карете без ожогов, с взлохмаченными краями, как бывает от пуль, но пробив преграду, лед разлетелся и прошелся внутри крошкой, как дробь, нанеся множественные повреждения, начал пояснять я. На стенках воронки была влага, которая успела высохнуть, чего подсохшая корка покрылась трещинами. Вывороченные комьи земли оплыли и осыпались. Учитывая то, как палит солнце, случилось это примерно час назад. «Но почему татары? Может, кто-то из дворян куражится?» – высказал предположение Мирошкин. «Однозначно татары. Это видно по отмеченным отстрелы обломку одной из них. А также по следам лошадей и обуви. Просто переобуться не получится предвосхищая вопрос дознатчика продолжил я для этого нужны будут еще и кривые ноги что у татар наблюдается поголовно кривые ноги обратите внимание на характер следов постановка стопы однозначно указывает на это отлично сударь просто великолепно сразу видно что вы сын галина петровна достойную смену она себе растит в каждой шутке есть доля шутки «Слышали такое, Павел Игнатьевич?» Смерил я его взглядом. «И в мыслях не было задевать ваш слабый дар. Я действительно впечатлен», – открестился дознанчик и закончил. «Ну что же, предлагаю продолжить путь». «А как же похищенные?» – спросила Рябова. «У нас важное задание. К тому же в пятером против десятка плохой счет. Сообщим о происшествии на первой же дорожной заставе или патрулю». Пожав плечами, просто ответил Мирошкин. «У нас двое одаренных, только это делает нас сильнее. Плюс штуцерник. Петр Анисимович, как вы стреляете?» «Уверенно попаду в человека на расстоянии до 500 шагов», просто ответил я. При этом лихорадочно пытался сообразить, готов ли я вообще присоединиться к спасательной операции. Как по мне, то куда предпочтительнее продолжить движение в Курск. Времени у меня всего-то ничего». Серьезно? искренне удивилась Рябова, взглянувшая на мой карабин другими глазами. «Ну что тут сказать. Самый лучший штуцер давал разброс радиусом порядка 15 сантиметров на сотню метров. Но нам с Дудиным удалось изготовить экземпляр, который выдавал кучу вдвое плотнее. Просто фантастическая точность по местным меркам. Конечно, к такому оружию должны прилагаться еще и прямые руки, но с этим у меня полный порядок». «Даже не сомневайтесь, я хорошо стреляю», – заверил я. «Ну что же, в таком случае у нас имеется еще один козырь», – взглянув на дознатчика, произнесла она. «Я должен выполнить приказ князя, а у Петра Анисимовича нет времени. Одаренных у татар также может оказаться двое, а то и трое. Мы этого не знаем. В конце концов, они захватили двух дворян, а это о чем-то договорит. Самое лучшее, что мы можем сделать, это продолжить путь». – выдвинул свои доводы Мирошкин. Одаренный один. Это заметно по следам боя. Он израсходовал часть силы из своего вместилища и быстро запас не восстановит. И потом гвардия не считает врага, а сражается с ним», – возразила Рябова. «Не суть важно, Мы едем в Курск». «Я иду по следу», – упрямо гнула своё отставной капитан. Она наскоро проверила седельные кобуры, ощупала пару пистолетов в петлях на перевязи, Взяла в руки карабин, наконец удовлетворенно кивнула своим мыслям и дала шпоры кобыле. «Чёрт, да, я люблю сестру и готов за нее порвать любого, как и отдать свою жизнь. Но не могу оставить Рябову одну, как и пройти мимо незнакомой парочки, которой я в состоянии помочь. от чего то появилась уверенность, что я себе это погроб жизни не прощу. Да и родные мои не поймут. Ну вот так у нас в семье. И плевать, что я взрослый мужик со своим взглядом на жизнь. Как показывает практика, он непостоянен и способен меняться. Вот и для меня эти 17 лет не прошли бесследно, что-то изменив в моей черепной коробке. Я ударил в бока лошади и поспешил следом за Рябовой. Сомнительно, что у нее одной получится управиться со всей этой толпой. Но в том, что нам двоим этот орешек по зубам, я не сомневался». Собственно, именно эта уверенность и толкнула меня вслед за ней. Я просто знал, что мы можем помочь этим незнакомцам. «Если мы хотим их нагнать, нужно поторапливаться», – переходя на галоп, произнес я. Петр Анисимович, вы уверены, что не потеряете след на такой скорости?» Присоединившись ко мне, поинтересовалась Рябова. Ее сомнения понять несложно. Мы сейчас неслись галопом, разогнавшись вёрст до 90 в час». «Я мог бы и быстрее, лошадь подо мной и ее узоры это позволяли, но наша скорость определяла кобыла моего учителя». «Шелест и на «ты», так в бою гораздо проще», – предложил я. «Ладно, тогда меня можешь называть по званию «капитан», только в боевой обстановке», – уточнив, согласилась она. Принял. «А что до следа, то я вижу его отчетливо, даже не сомневайся. Главное нам не влететь в засаду, Татары и на такое». У тебя амулет-то есть? Или только на пули камни раздобыл? 200 люм. Ого! Красиво жить не запретишь. Ну что же, тогда первый удар мы выдержим в любом случае, даже если это будет одаренный. Я оглянулся через плечо и увидел, как по дороге стелится шлейф пыли. Дознатчик со своими людьми предпочел направиться в Курск. Ну что же, удачи. Только я сомневаюсь, что у него получится выйти на след оборотней. «Моя ниточка ведет не вверх, где он как рыба в воде, а вниз, где он никто, и звать его никак. «Мария, а почему я не вижу на тебе серьги, которые мы тебе подарили?» – спросила Анастасия Ивановна, намазывая на хлеб вишневое варенье. «Этот подарок не для красоты, а на случай, если тебе понадобится подпитать щит». «Да, дочка». «К своей безопасности нужно подходить с большой ответственностью», поддержал княгиню Иван Митрофанович. «И особенно после того, как ты стала наследницей престола». «Седьмая в ряду. Батюшка, ты действительно полагаешь, что я могу получить шанс взойти на престол? Это всего лишь реверанс в твою сторону. Знак особого доверия тебе со стороны государя. Да я даже краем не имею никакого отношения к роду Романовых». «Не род Романовых помазан на царствование, а Петр Иванович. Романовы – не исконные правители земли русской, а избраны на царствование полтораста лет назад. Так что никаких препятствий к твоему восшествию, будь это до этого дойдет, не существует». «Но батюшка…» «Да, ты права. Это реверанс в мою сторону, как и знак особого доверия, что я и твоя матушка безмерно ценим. Но это и дополнительная опасность». Будь ты природной Романовой, это никого не волновало бы, но ты назначена наследницей указом императора в обход правящего сената и думы одной лишь волей государя. Этим он хочет показать, что является самодержцем, и князьям стоит принять такое положение дел, с чем они, конечно же, не согласятся». «А почему согласился ты?» – спросила Мария. До нее вдруг дошло, что она оказалась разменной монетой во внутриполитической игре. Как стало понятно и то, от чего избрали на роль красной тряпки для быка младшую дочь князя Долгорукова. Она наиболее слабая и бесперспективная одаренная. Ее потеря не станет столь уж серьезной утратой для рода. Выходит, доказывая верность престолу и государю лично, Батюшка согласился поддержать его устремление к самодержавию, даже рискуя жизнью собственной дочери. Наличие в роду наследницы престола повышает его статус. Наверняка князь получил какие-то преференции. А еще его слово в правящем сенате теперь звучит громче. Да, он сделает все возможное, чтобы обеспечить ее безопасность, но... Ей вдруг стало горько. «Государь самодержец» и принял решение сам. «Нам, как верно подданным, остается только выполнять его волю», ответил князь, взяв в руки хлеб и нацеливаясь ножом на масло. «Так где твои бриллиантовые серьги, Маша?» вновь поинтересовалась мать. «Я отдала их Ярцеву Петру». Та и не подумала, обманывать или юлить. «Как это?» не смогла сдержать своего удивления Анастасия Ивановна. Лизу, его сестру и мою подругу похитили, и он хочет ее спасти. Ему понадобились бриллианты и хорошая лошадь. Я отдавай ему серьги, панцирь и ласточку. «Как ты могла?» Едва сдерживаясь, дрожащим голосом произнесла княгиня. Петр спас мне жизнь, его и Лизу я вижу своими друзьями. Эти драгоценности и лошадь мои, и я вольна поступать с ними так, как пожелаю, разве нет? Она посмотрела в гневные глаза матери, даже не думая отводить их в сторону. «Да, дочь, ты вольна поступать по своему усмотрению», – поддержал ее отец. «Давайте заканчивать завтрак».